Глава двадцатая. О подарках и встречах. Николетта. Зеленый чай с легким привкусом цитрусовых, приятной ноты осел во рту. Я сделала глоток, затем еще один. На большее не хватило времени. Очередной пациент прервал перекус. Пришлось выходить в приемную. «Спасите!» – Загласила дородная женщина. Она цепко держала за руку мальчишку лет двенадцати. Тот поднял на нас голову. «Флюс», — произнесла я, рассматривая ребенка. «И еще какой!» — подхватила женщина. «Ведь говорила ему, в родниках в обуви не топчутся!» а я не в башмаках, а босиком!» Попытался оправдаться мальчик, но тут же замолчал, потому что мамаша тяжелой рукой отвесила ему подзатыльник. Перенек нервно взвыл. Женщина тут же ахнула, Притянула его к себе и принялась шумно целовать макушку, до которой скоро перестанет доставать. Отпустите парня, пока не придушили. А ты, герой, пойдем с нами. Мать останется ждать здесь! скомандовал док. Он вообще не любил женские истерики, но хоть не сбегал. Но! попыталась возразить женщина: я все сказал! Бросил полос, и нервная посетительница отстала. Мальчику помогли, сняли воспаление прописали настойки, чтобы полоскать рот. После него пришел мужик, попавший молотком по пальцу. День пролетел незаметно. Хорошо, что не пришлось задерживаться. Мы с Полосом попрощались, и я поспешила домой. Хотелось видеть Сол, потискать ее, а заодно узнать, как прошел беречий день. мой это с утра не заладился. А потом ничего, выправился. У самого дома я наткнулась на Мавра, караулившего меня у подъезда. Карета стояла рядом хотя лучше бы лысый пришел пешком. Любопытные лица соседей то и дело мелькали в окнах. Сделала вид, что никого не замечаю. Что-то следи, я нахмурилась. За делами мысли о графине немного выветрились, а сейчас снова стало тревожно. Мало ли, о чем между собой договорились, Эрли. «Все в порядке», — ответил Мавр и вытащил из кареты большую коробку. Выдрузил ее на лавку со словами «Хозяйка велела передать». «Что это?» удивилась я, а глаза уже выхватили эмблему известного модного дома. «Не могу знать! Отдал, как велено!» Отозвался Лысый и поспешил к карете, которая тут же тронулась с места. Мне же только и оставалось, как внести эту коробку к себе на второй этаж. Жаль, помощников не нашлось, и пришлось тащить все самой. «Сол!» крикнула я, едва оказалась дома. Коробка вырвалась из рук и с шумом кувыркнулась по полу, стукнулась о стену, отчего крышка отлетела и стало видно содержимое. Шелковая ткань цвета спелой вишни и уголок письма. «Чего миш подала голос заспанная белка. «Что это?» «Не знаю». Я протянула руку, вынимая послание, отправленное графиней Эрле. Я зачитала его вслух. «Госпожа целительница, спасибо. Я знаю, что мой муж виделся с вами. Предполагаю, разговор был непростым. Буду рада, если вы не отвернетесь от нас» и мы увидимся в ближайшее время. Пожалуйста, примите от меня небольшой подарок. Это платье совершенно новое, оно просто мне не подошло, а вам должно быть впору. Надеюсь, вам понравится. Графиня Элория Эрле. Мы обе уставились на нежное платье, которое выглядело просто восхитительно. Я потянула за ткань, понимая, что даже не мечтала о таком. Приставила наряд к себе и подошла к зеркалу. Неглубокий вырез на груди, который в этом мире назывался «Императрица Анна», давал почувствовать себя вполне прилично и в то же время притягивала взгляд. Узкий рукав всего три четверти, но этого достаточно, чтобы выглядеть в меру одетой. Юбка до самого пола, однако под ней не предусматривался подъюбник, что являлось, несомненно, плюсом. Без кружева, что придавало модели изюминку. Никогда не брала такие подарки, да и не дарили их мне. У это все было с самого рождения, «Мне же раньше джинсы были милее». «Интересно, за какие заслуги тебе такую красоту прислали?» полюбопытствовала Рыжая, ткнув лапкой в подарок. Грозились голову снять. Кратко сформулировала я речь графа. «Муж изменяет жене, а она ему...» «Ребенок ни в чем не виноват, значит, я крайняя». «Ты сказала защитнику?» — встрепенулась Рыжая. «Тому самому, который к нам приходил?» «Нет, пока еще я его не видела». «Сол, пошли поедим, а то мне скоро бежать в управление». Отвернулась от зеркала и сунула платье опять в коробку. Жаль, под него туфли никто не положил. Да и ходить в этой красоте мне совершенно некуда. Разве что к пациентам бегать ночью или пить чай вместе с белкой. «Так ты что, даже не примеришь его?» В другой раз. Подхватила коробку и отнесла ее в комнату. Следующие несколько минут мы слаженно жевали, глядя кто куда. Рыжая на улицу, а я в справочник лекарственных растений Гербургской империи. Перед управлением я забежала проверить Альму Тирсинг и ее малыша. Оба выглядели хорошо, о чем я и сообщила мамочке. Рассиживаться было некогда. Пообещав заглянуть к ним еще, я заторопилась на работу. Свой чемоданчик неизменно брала с собой. Альф Тирсинг сдержал свое слово, и никакого щербатого бугая на пути не попалось. И все же... Без неприятностей не обошлось. Неожиданная встреча случилась именно в тот момент, когда мне предстояло перейти дорогу аккурат неподалеку от управления стражей. Мобили проехали, и пешеходы ринулись переходить улицу, то и дело посматривая на светящийся зеленый магический шар, зависший над нами. В отличие от трехглазого светофора из моего мира, шар здесь был один, и светил он всем в зависимости от ситуации. Едешь на мобиле или в карете? Видишь указания относительно транспорта. А если переходишь дорогу сам или с детской коляской, то совсем иная картина. Как такое могло сочетаться в одном предмете, даже не задумывалась. Магия, она вообще не всегда подавалась объяснению. Шагнула, чтобы вступить на проезжую часть. И именно в этот момент чужая рука коснулась моего локтя, удерживая и не давая ступить на дорогу. Одновременно за плечом послышалось «Не так быстро». От неожиданности я дернулась, однако все та же стальная хватка не дала упасть. Повернулась на голос и уставилась на незнакомого мужчину. Кого-то он мне напоминал, но мало ли больных я перевидала. Первые месяцы пыталась считать, потом со счета сбилась. они все прибывали и прибывали. «Вы кто?» — спросила, глядя на незнакомца с тростью, которому было примерно лет пятьдесят. Видя, что я не собираюсь от него улепетывать, Мужчина оцепился от меня, но смотрел так внимательно и изучающе, как делают непростые люди. Например, Террион, когда не видел, как я за ним украдкой наблюдаю. Альф Тирсинг. Я лечила всяких людей без исключения, и этот вполне мог оказаться одним из них. Интеллигентный вид не значит правильный образ жизни. Госпожа Николета Лорес? Человек будто не слышал мой вопрос. Да, я. А вы кто? Как ваше имя? «Меня зовут Тимин, улыбнулся тот, но я на это не повелась и продолжила настороженно наблюдать за мужчиной. Меня послал Дернис Скарк, чтобы я заполнил недостающие графы. «Да, все верно. Фальшивых дел мастер в последнюю нашу встречу не успел взять данные, зато пообещал дать скидку и помянул, что мы встретимся. Возможно, что он придет не сам, а кого-то пришлет. Только я почему-то надеялась, что это будет Террион» а не какой-то незнакомый делец. «Вы его родственник», — осенила меня. Настороженность никуда не пропала, она лишь на секунду притупилась. Но для того, кто не привык доверять, иногда секунды бывает слишком много. Так вышло. Предлагаю пройти вон туда. Тимин ткнул тростью по направлению к какой-то плохо просматриваемой подворотни, а свободной рукой снова схватил меня за локоть. Пальцы с каркой неприятно сжались, причиняя боль. Я уперлась. Никогда не любила, чтобы со мной так обращались. Осталось только как шкадливого котенка за шкирку схватить и потрясти. «Николета, у вас проблемы?» Спросил непонятно откуда взявшийся Варт Арден. В голосе мага прозвучали стальные ноты, и я бы на месте афериста поостереглась сделать хоть что-то не так. В первую секунду я была рада капитану, а потом стала не по себе. А ну как он и этого скарка знает? Что обо мне подумает? Капитан не промах. Наверняка так и есть. Вар д Пальцы Скарка разжались. Тимин натянул искусственную улыбку и адресовал ее исключительно мне. На капитана же он взглянул с ненавистью. В словах дельца прорезалась нота язвительности. С каких это пор племянник императора интересуется обычной целительницей? Или у вас связь? Что? От возмущения я едва не задохнулась. Да что он себе позволяет? Тимин Скарк сразу попал в разряд тех, кто считал, что место женщины у плиты или в спальне. «Козел!» — Фыркнула и от души пнула обидчика. Слова из иномерного лексикона мало отличались от тех, что использовали местные простолюдины. Делец взвыл. «А я добавлю», — заявил Арден. Вард, не дав опомниться хаму, двинул ему прямо в нос кулаком. «Сейчас я лично убедилась, что дворянские расшаркивания не для капитана». Раздался неприятный хруст, брызнула кровь. «И вот что хотите, делайте». Мой дар встрепенулся, готовый прийти на помощь пострадавшему. Только лечить я не кинулась и сумела удержать собственную магию. Ничего с этим гадом не случится. Как же вышло, что у осторожного господина Дерниса Скарка есть такой брат? Или кто он там ему? Правду говорят, родню не выбирают. Взгляд, каким смотрел наглец Наварда, горел злостью. Эти двое точно были знакомы, а сейчас их противостояние выходило на новый виток. «Опять ты? Я и женщина, да, Арден?» Криво усмехнулся Тимин, размазывая белым платком кровь. «По случайному совпадению она тоже целительница, да?» «Госпожа Лорес, моя невеста», — ледяным тоном произнес Арден, «поэтому я бы посоветовал прикусить язык». Я ахнула от подобного поворота. «Зачем он так при этом негодяй?» А в душе потеплело. «Да, маг мне никто. Но, с другой стороны, статус невесты маркиза Ордена многое меняет. Отношения окружения. Ведь вокруг нас уже стали собираться люди. Мне-то все равно. Мало ли какой мерзавец бросит что-то в запале. Только зачем самому Варду эта слава?» Разумеется, слова Ардена сказаны исключительно сгоряча, и ничего общего с действительностью и желанием самого мага не имеют. Лишь упоминание незнакомой целительницы неприятно царапнуло слух. «Да хоть бы кто! Арден, я вызываю тебя на дуэль!» — прошипел Тимин, гордо вскинув голову, и все равно глядя на Варда снизу вверх. Капитан даже не нахмурился. Лишь насмешка скользнула по идеально очерченным губам. «Я же задумалась. Дуэль. Она, возможна только среди аристократов. Получается, что Тимин не из простых? Дворянин любой ступени, даже самый низший, имеет право вызвать высшего. А вот простолюдина нет. Хотела ли я, чтобы капитан пострадал? Ни в коем случае. В груди все замерло, стоило представить Ардена раненым. Однако вмешиваться в мужской спор неблагодарное дело. Сама опозорюсь и главу стражи выставлю под каблучником. Скрипя сердце, продолжила прислушиваться. Непременно, не стал отказываться Варт. Его многообещающая улыбка заставляла скрипеть зубами Скарка. Но сначала побеседуем в управлении. Ты не имеешь права, я все имею, оборвал дельца Арден. Вышло у него так жутко, что я поневоле поежилась. Семен Скарк, вам предъявлено обвинение в нападении на должностное лицо, а точнее Николетту Лорес, целительницу, работающую в управлении стражей. «Вот грах копченый!» – выругался Тимин и посмотрел на меня с такой ненавистью, что другой бы провалился сквозь землю. Мне же подобное не впервой, а от колючего взгляда Скарка даже нигде не зачесалась. Только недавно Дарниец испытался меня убить и тоже не сыпал комплиментами. Так что практика есть и непростая. Варта Тимин скрылись в портале. Я же отказалась перемещаться вместе с ними. «Да и ни к чему это, ведь управление через дорогу» и я сама способна до него дойти. Мне было о чем подумать, пока никто не отвлекает. Упоминание о какой-то женщине всплыло в памяти. А вдруг это возлюбленная, которую эти двое не поделили? Или Вард был с ней помолвлен? Я могла строить тысячу и одно предположение и не угадать. Орден — интересный и мужественный человек. Неудивительно, что женщины обращали на него внимание. Взять даже ту из банка, как и ее... Сильвию. Ведь я точно видела, какими глазами эта притворщица смотрела на капитана. Выдра с манерами, а не леди.